Глава 34. Если Ольга опасалась внезапного нападения со стороны эльфов, то этого не произошло. Вскоре ей стало понятно, насколько они растеряны. Поначалу она не до конца понимала серьёзность ситуации, но потом, немного всё обдумав, ощутила острое сочувствие. С обрывом связи и потерей королевы их привычный мир рухнул, причём кардинально. Ольга даже не знала, с чем можно сравнить подобное. Промывание мозгов, которому подверглись эльфы, слишком искривило их психику. Они привыкли подчиняться женщине. Это стало их сутью. Всем жителям этого мира повезло, что в программе имелся небольшой противоречивый изъян. Магия заставляла эльфов верить, что существа женского пола нечто противоестественное, нечто, что не должно существовать в принципе. Они должны были видеть женщин монстрами, которых обязаны истреблять при первой возможности, не испытывая ни жалости, ни сочувствия. И в то же время магия требовала от них полного подчинения королеве. Но королева ведь тоже существо женского пола. Исключение? Конечно, однако это никак не отменяло определённую нагрузку на программу. Эльфам всегда приходилось подсознательно вспоминать, что королева исключение, и даже так что-то внутри мужчин пыталось осознать это противоречие. Им было не просто принять это. В глубине души эльфы стремились к гармонии, и для достижения её имелось два варианта. Если все существа женского пола противоестественны, то нужно уничтожить всех без исключения. Если существование королевы нормально, то и остальные должны жить. Именно из-за этого явного противоречия эльфы с готовностью приняли новые правила. Связи, которая заставляла их делать всё, что желала королева, больше не было. Их воля освободилась от навязанного давления. Кто-то щёлб бы это потрясающим Так и есть. Однако что делать существам, большая часть жизни которых прошла под чужим контролем? Они обрели внезапную свободу, но понятия не имели, что с ней делать и как существовать дальше. Старые шаблоны рухнули, правила резко изменились. Всё, на чём стоял их прежний мир, в один момент превратилось в пустоту. Эльфы мнение, что было оперется. Именно поэтому они после пробуждения инстинктивно искали глазами Ольгу или Людмилу Ивановну. По сути, любое существо женского пола по близости. Конечно, не для того, чтобы убить. Просто женщина долгое время стояла над ними. Она диктовала, как им жить. Благодаря связи эльфы считали, что это абсолютная норма, что иначе просто не бывает. Грон хмуро взирал на толпящихся неподалёку эльфов. Учитывая, что к каждому был приставлен гном для присмотра, казалось, что рядом ступить негде. Надо что-то делать, буркнул он. Они не агрессивны, произнесла Ольга. Она и сама была в растерянности. Было понятно, что придётся как-то обустраивать жизнь в такой толпе народа. Однако ни у кого не было идей, что делать. Кажется, удовольствие от происходящего получала лишь Людмила Ивановна. Нет, она не злоупотребляла внезапно рухнувшей на неё властью и вниманием стольких мужчин. Ей просто нравилось, как на всё это реагирует Максим. Парень по какой-то причине вдруг решил, что в его обязанности входит опека над женщиной. Он объяснял это тем, что у Ольги есть муж, который её защитит, если что. А Людмила Ивановна одна. И как соотечественник, он просто обязан позаботиться о её благополучии. Ольга не вмешивалась в их отношения, позволяя Людмиле Ивановне действовать так, как хочется. Зло ей она не казалась. Парням вертело, конечно, но в этом не было чего-то необычного. Если поведение Алины сразу намекнуло на странность, то между Эльфийкой и Максимом никакой зловещей магии не ощущалось. Обычные человеческие отношения, которые только начали развиваться. Красивая, взрослая женщина, любящая в пределах нормы чужое внимание, и молодой совершеннолетний парень, желающий стать кем-то большим для этой женщины, поэтому с готовностью, но без фанатизма, выполняющий её мелкие капризы. Нет, но мы ведь не можем увести их всех в подземелья. Гронос неудовольствия могли дело разбивающих неподалёку лагерь эльфов. Все они сейчас выглядели слугами, которых хозяин внезапно выбросил за порог, не сказав, что делать дальше. Их слишком много, и мне не нравится, что они постоянно смотрят в твою сторону. Ольга смутилась, а потом вскинула голову. Просто скажи, что ты ревнуешь, храбро выдала она, смущаясь собственных слов. Она сразу вспомнила, что когда-то давно мечтала сказать нечто подобное своему возлюбленному. Вот только любимого ей так и не удалось найти, и слова остались несказанными. Грон повернулся к ней и хмыкнул. Конечно, я ревную. Как иначе? Подойдя ближе, он собственнически обнял её и притянул к себе, внимательно изучая Любову, кто осмеливался глядеть на них. К его разочарованию эльфы даже не подумали отворачиваться. На самом деле, они привыкли, что королева всегда с кем-то в тесном, иногда даже очень контакте. Поэтому демонстрация Грона не произвела на них никакого впечатления. В царство не пущу, рыкнул Грон. Тогда пискнула Ольга. Её слишком зажали, отчего даже дышать было трудно. Мы могли бы построить ему город на поверхности, тем более что Людмила Ивановна теперь тоже негде жить. Хорошая мысль. Рядом словно материализовалась Людмила Ивановна, заставив Ольгу невольно вздрогнуть от неожиданности. Она с подозрением посмотрела на женщину. Неужели та открыла тропу? Но ведь парни тоже здесь. твоя каменная магия будет очень, кстати, продолжила Людмила Ивановна, выцарапывая Ольгу из медвежьех объятий мужа. С её помощью тебе будет очень просто построить дома. Я скажу, где и какого плана, а ты просто прикажешь камням выстроиться так, как надо. Грон неодобрительно посмотрел на Людмилу Ивановну. Это не так просто. К тому же царство ещё не полностью восстановлено. Но вы ведь не оставите бедных нас спать прямо на земле, женщина моргнула. Скоро зима, как мы будем жить без подготовки? Дома, посуда, ткани, дрова или уголь для отопления? Вода? Вода не проблема, вклинился Максим, показывая водяной шарик на руке. Я могу вытянуть наверх подземную реку. Наверное, добавил он с лёгким сомнением. Потребуется немного времени и сил, но точно смогу. Людмила Ивановна Лучезарная ему улыбнулась. Воду вычёркиваем. А ничего, что эта подземная река может питать какой-нибудь водоём. Если вы поменяете её русло, водоём может пересохнуть. Значит, без воды останется множество животных. Им придётся либо умереть, либо поменять ареал обитания, а это стресс и возможная гибель, выдала Ольга. Людмила Ивановна посмотрела на неё безучастным взглядом. Становилось понятно, что судьба каких-то зверей ей была безразлична. Какая-то вы неправильная эльфийка, выдохнула Оля. Разве вы не должны переживать из-за этого? Как тебе сказать? Женщина качнула головой и посмотрела на Ольгу слегка озадаченно. Тебя действительно волнует судьба зверушек? Скажи ещё, что у тебя никогда шубы не было или кожаных сапог? Ольга смутилась. У неё на самом деле не было ни шубы, ни кожаных сапог. Ни на первое, ни на второе никогда не хватало денег. Ее потолок – пуховики, дутики и изделия из заменителей кожи. «Да ты смеешься!» – изумилась Людмила Ивановна, которая даже не догадывалась, что одежду Ольга выбирала не из-за моральных принципов, а учитывая состояние кошелька. «Не волнуйтесь, тетя Оль!» – заговорил Максим, который, как обычно, ощущал неловкость, если кого-то ставили в неудобное положение. или каким-то образом притесняли. Он был очень чувствителен к чужим эмоциям, поэтому всегда пытался сгладить острые или неприятные моменты. Я прослежу, чтобы вода продолжала поступать в тот водоём, куда впадает река. Ольга благодарно кивнула, а Людмила Ивановна бросила на парня благосклонный взгляд, от чего тот запылал ушами. Раз мы всё решили, то можем обсуждать дальше строительство моего города. Заговорила снова женщина, утягивая Ольгу подальше от Грона. Тому явно не нравилось, что способности его жены кто-то решил так нагло эксплуатировать. И дело не только в том, что требовалось ещё восстановить царство. Просто Грону не хотелось, чтобы Ольга перенапрягалась, а строительство города даже звучало как титанический труд. Вашего города? Изумилась Оля, восхищаясь наглостью Людмилы Ивановны. И снова Ольга невольно сравнила её с Алиной. Но если от действий девушки всегда тянуло чем-то жутковатым, то поведение женщины всего лишь забавляло. "Почему нет?" Людмила Ивановна моргнула. "Ты ведь видишь, что этим бедным овечкам требуется пастух. Сразу хочу сказать, что я, конечно, люблю мужчин, но столько мне не нужно. К тому же, кто-то ведь должен возглавить новый город. Так почему бы не я? А мальчики мне помогут". Правда? Она посмотрела на парней. Максим с готовностью кивнул. Артём в этот момент смотрел в сторону, но крохотный кивок всё равно изобразил. Я думаю, мы кое-что можем сделать с отоплением, заговорил Артём, словно нехотя поворачиваясь к остальным. Он был не так дружелюбен, как Максим. Чаще всего Артём старался держаться где-нибудь в стороне. Ему явно не нравилось пристальное внимание и чужая компания. Создавалось впечатление, что он просто терпит посторонних рядом. У гномов есть артефакты, называются огненными камнями. Артефакты готовы, их нужно только наполнить магией огня. И ты, мой дорогой, вполне способен сделать это, верно? мурлыкнула Людмила Ивановна, глядя на парня словно на самое удачное приобретение из всех возможных. Артёмкивнул и снова отвернулся, стараясь сделать вид, что внимание женщины ему совершенно не интересно. Вот и видишь? Женщина посмотрела на Ольгу. Две проблемы решены. А кто сказал, что гномы дадут вам артефакты просто так? вмешался Грон, глядя на происходящее с противоречивыми чувствами. С одной стороны, он не хотел, чтобы Ольга перенапрягалась. С другой стороны, ему было интересно посмотреть, что из этого получится. Авансом, как ближайшим родственникам, невинно выдала Людмила Ивановна. Родственникам? Я не помню, чтобы мы были в родстве. "Ну как же?" ахнула Ельфийка. "Вы нашу Оленьку в жёны взяли?" "Ну, взял", ответил Король, уже понимая, куда ветер дует. Вот, Людмила Ивановна стряхнула с плеча Ольги невидимую пылинку. Мы с Оленькой из одного мира, а все люди на земле братья и сёстры друг другу. это даже наукой доказано. Она подняла указательный палец, как бы делая ударение на сказанном, а потом продолжила. И я ещё молчу о религии. Так что хотите или нет, дорогой наш, но мы с мальчиками, теперь ваши родственники со стороны жены. Родственники это, конечно, хорошо. Вот только у гномов правило, что деньги должны быть в розь, хмыкнул Грон, даже не думая отступать. Так ведь мы не бесплатно, Изумилась Людмила Ивановна. Мы просто берём отсрочку на выплату, а потом как-нибудь торгуемся. Что мы, чужие друг другу, что ли? Возмутилась она так, будто её оскорбили в лучших чувствах. Грон не выдержал и засмеялся. Ольга, прильнув к нему, тоже улыбнулась, забавляясь ситуацией. Она понимала, что так выходит стресс, но не собиралась что-то с этим делать. Хорошо, мы обсудим это позже. Отсмеявшись, сказал Грон: "Но не думайте, что вам удастся заполучить всё бесплатно". Даже в мыслях не было, сверкнув глазами, выдала женщина. Вот только каждому, кто видел её, становилось понятно, что именно на такой исход она и рассчитывала. На самом деле, Ольга была совсем не против постройки поселения на поверхности. Ей от этого тоже была выгода. Во-первых, при существовании города она легко сможет найти причину выбраться на поверхность. Пусть родственниками, парней и Людмилу Ивановну Ольга не воспринимала, но они однозначно были соотечественниками. Во-вторых, после возведения города Ольга могла рассчитывать, что наверху её будет ждать не палатка под открытым небом, а хотя бы относительный комфорт. В-третьих, с эльфами действительно что-то нужно было делать. Ей было жаль этих эмоционально искалеченных существ. которые после того, что с ними сделала королева, вряд ли когда-нибудь смогут жить нормальной полноценной жизнью. Увы, многие из них просто не примут новую реальность, не поймут её, в глубине души, продолжав примерять свой опыт на новые отношения. В четвёртых, любой опыт работы с магией поможет ей улучшить навыки. Строительство домов будет требовать от Ольги большой концентрации. и фантазией, чтобы воплотить тот или иной замысел в жизнь, ей придётся сначала визуализировать желаемое в голове, надолго удерживая образ. Ольга даже была согласна, чтобы именно Людмила Ивановна стала хозяйкой города. Возможно, у Оли просто не было амбиций, но она не могла представить себя в этой роли. Наверное, кто-то подумал бы, что получить подобное звание очень почётно и престижно. Однако Ольга понимала, сколько работы придётся проделать этому человеку. Не только на начальном этапе, но и позднее нужно будет разбираться со всеми проблемами, жалобами, просьбами и мелочами. Да и как они с Гроном будут жить, если Ольга внезапно станет королевой этих обездоленных эльфов? Она в городе на поверхности, а он в подземелье. Что это за любовь на расстоянии? Нет, спасибо. Она на такое подписываться не желала. А если она возьмёт на себя проблемы города, то ей в любом случае придётся жить на поверхности постоянно, а ведь они с Гроном только начали налаживать отношения. Конечно, можно попытаться, но Оля не строила иллюзий и не верила в сказку, что они смогли бы длительное время поддерживать подобные отношения без каких-либо проблем. Жадной Ольга не была, У неё уже сейчас имеется титул королевы гномов. Да, он может быть звучит не так красиво, как королева эльфов или дроу, но её это мало волновало. Как раньше города строились, рассуждала Людмила Ивановна некоторое время спустя. Сначала возникал замок правителя. Вокруг него строились дома простых людей. Позднее всё это разрасталось в подобие города. В итоге так и получалось. В центре замок а сам город вокруг него, защитой, на случай нападения. Нужен какой-нибудь холм. Замок обязательно должен стоять на холме. И стена нужна, высокая, каменная, и вышки на ней, чтобы охранники могли наблюдать за подходами к городу. «Вы прямо воодушевились», – хмыкнула Ольга, откусывая от грибного пирога. «Вся громадная армия собралась на обед». «Это похоже на игры, в которые я играла». Ты, наверное, знаешь что-то вроде сруби пару кустов, посади грядку, собери яйца или надои молока, заработай денег и купи новые помещения. Ольга пожала плечами. Давно играла во что-то подобное. По-моему, называлось Фермерская жизнь или что-то в этом роде. Ольга не была особо азартным игроком. Да и времени такие игры убивали много, а она всегда предпочитала тратить его на иные вещи. Обычно, поиграв немного, спустя время она полностью теряла интерес и забывала об игре. Ты ведь молодая совсем. Ну, относительно, конечно, Людмила Ивановна окинула её взглядом. Иногда у меня складывается впечатление, что я моложе тебя. Ольга на это ничего не сказала. Она и сама знала, что у неё скучный характер и незапоминающаяся личность, но меняться в угоду кому-то не собиралась. Не всем в этой жизни быть яркими и примечательными. Как назовём город, перевела она тему, не желая обсуждать себя и свой характер. Людмила Ивановна попалась на крючок. Она сразу оживилась и задумалась. Пока женщина размышляла, Ольга пыталась понять, как именно Эльфийка будет платить Грону за помощь в постройке города. Конечно, строить будет сама Оля. Но она ведь как бы с гномами? Дэйл, ответила Людмила Ивановна. Услышав это, Ольга поперхнулась. Простите, это город под горой. Я знаю, откуда это, прервала её Оля. Дейл, город королевства людей, живущих у подножия одинокой горы. Да, женщина улыбнулась. Я думаю, нам идеально подходит.